Глава третья. Катя. Даже представить себе не могла, что зима бывает такой жаркой. Плюс 23 градуса в тени, а на солнце и того больше. Лежу в прохладной воде бассейна и попиваю из трубочки коктейль, который мне принесла домработница. Вкусненько. Знаю, что Артем всегда смеется от этого слова, поэтому произношу его почаще, чтобы порадовать любимого мужчину. Специально надела белый прозрачный купальник. Все, как любит Артем. Знаю, что подглядывает за мной в окно и жду с нетерпением, когда присоединится наконец-то ко мне, забросив свои дела. Сколько можно работать? У нас вообще-то медовый месяц. Выхожу из воды и устраиваюсь в шезлонге, подставляя тело под теплые лучи солнышка. Боже, какая красота! валяться возле бассейна и ни о чем не думать. Хоть Сергеич, а также коллеги надавали мне кучу указаний, узнав, что я лечу в Штаты на полгода, решила временно на них забить. У меня медовый месяц, потом подумаю о работе. Сейчас в голове только любимый муж и больше ничего. Стеклянная дверь открывается и на лужайку выходит Артем. При виде него расплываюсь в улыбке. Вроде и прошло каких-то пару часов, а я уже соскучилась. Так сильно, что готова затащить его в спальню, снять с него короткие шорты и футболку, а потом... Но при виде его кислой физиономии моя улыбка спадает, а недавние мысли с эротическим подтекстом куда-то резко испаряются. Вот прямо чувствую. Сейчас ошарашит меня какой-то неприятной новостью. Он подходит ко мне ближе, и присаживается на корточке, заглядывая в глаза. «Что случилось?» Поднимаю одну бровь в немом изумлении. «С чего ты взяла, что что-то случилось?» Он пытается улыбнуться, но получается плохо. «Вишневский». Качаю головой из стороны в сторону. «Я слишком хорошо тебя знаю. Ты не умеешь скрывать эмоции. Если ты злишься, то это написано большими буквами у тебя на лбу. Если раздражаешься...» то и искры летят во все стороны. А если что-то натворил, то как сейчас у тебя кислая физиономия. Поэтому повторяю вопрос. Что случилось? Пообещай, что не будешь сердиться. Мой муж тяжело вздыхает и отводит взгляд. А это уже что-то новенькое. Видно, и вправду провинился, раз даже не пытается этого скрыть. Обещаю, что тресну тебя по башке, если ты сейчас же мне все не расскажешь. Тут такое дело, сдается Артем и снова поднимает на меня взгляд побитой собаки. Мне надо завтра улететь в Чикаго. И, наблюдая, как мои глаза округляются, резво добавляет. Всего на два дня. Правда очень надо. И берет меня за руку. Но я вырываю пальцы из его ладони и уже не скрываю своих негативных эмоций. Ты же обещал, что мы месяц будем вместе, а после Нового года вдвоем полетим на неделю в Чикаго. Какие два дня? Полетели со мной. Фыркаю, отставляю стакан в сторону и резко встаю. Подхожу к бассейну и ныряю. Вот негодяй. Ведь знает же, что боюсь самолетов и не полечу. Тем более еще от этого перелета никак не отойду. А главное, обещал, что мы целый месяц будем вместе. Никаких поездок в другие города и страны. Только вдвоем в нашем доме. Плыву на другой конец бассейна, а Артем идет по бортику следом. «Катюша, ну я не могу отказаться. Ты же понимаешь, новый проект, куча сил и средств вложено. Вот и живи со своим проектом!» Отталкиваюсь от бортика и плыву назад. А Вишневский снова движется следом вдоль бассейна. Я выполню любое твое желание. Могу даже два. И телефоны отключу потом на месяц. Отвали. Я вылезаю из бассейна, демонстративно прохожу мимо мужа, хватаю полотенце и направляюсь к дому. А вслед слышу протяжный стон. Ужинаем в полной тишине. Я не смотрю на сидящего напротив мужа, а он, наоборот, то и дело косится на меня. Он не пытается заговорить. Знает, что пока не остыну, это бесполезно. Кстати, кого-то мне напоминает моя сегодняшняя обида. Правильно говорят? С кем поведешься? После ужина ухожу в спальню и час болтаю с Санькой по Вайберу. У подружки, как оказывается, бессонница в связи с отсутствием любимого мужа рядом. Поэтому не спит так поздно. Хотя в ее положении надо побольше и почаще отдыхать о чем я ей напоминаю. Она сообщает, что у Дарины проблемы, но, как обычно, наша железная леди не хочет никого напрягать и просить помощи. Но вроде там на горизонте замаячил красавчик Балабанов, и Аня уверена, что не просто так. Вишневский несколько раз заглядывает в спальню, но при виде его я демонстративно отворачиваюсь к окну, продолжая смеяться в трубку. «Пусть помучается», и подумает над своим поведением. У Дарины Вайбер не в сети. Ладно, завтра позвоню и узнаю, как дела у нашей звезды юриспруденции. И никаких отказов в помощи не приму. Все-таки родные люди. Откладываю телефон в сторону и беру ноутбук. Полчаса отвечаю на сообщения в соцсетях. Еще бы привыкнуть к разнице во времени. Это у меня вечер а у них уже поздняя ночь, точнее утро, но все равно слишком рано. А после нахожу кинофильм, который давно собиралась посмотреть, пристраиваю гаджет на стул и укладываюсь на кровать в предвкушении захватывающего экшена. Артем тихо заходит в темную спальню, освещаемую лишь от света, с экрана ноутбука, снимает футболку и направляется в душ. Минут десять его нет а я борюсь желанием к нему присоединиться. Но надо выдержать паузу до конца, если хочу добиться желаемого результата. Он заходит в комнату в одном полотенце, повязанном на бедрах. Даже в полутемной спальне вижу, как на его красивом и накачанном теле блестят капельки воды. Мой муж продолжает молчать. Зная его вспыльчивый характер, уверена, надолго его не хватит. Укладывается рядом и закидывает руки за голову. Лежит так какое-то время на спине, не пытаясь ко мне приблизиться. Я специально несколько раз кручусь, чтобы обратил наконец-то внимание на свою любимую жену. И он не выдерживает. Поворачивается на бок, обвивает меня рукой за талию и утыкается носом в волосы. «Катюш, хорош ждутся, шепчет, опаляя дыханием кожи на шее. «Я не дуюсь, Ворчу в ответ, продолжая лежать в одной позе и никак не реагируя на его прикосновения. Я соскучился. Рука Артема нагло забирается под маечку и движется вверх. Рада за тебя. Все так же не шевелюсь. Блин, Катя! Он не выдерживает и взрывается, бросая свои приставания и усаживаясь на кровати. Может, хватит уже обижаться? Что решат два дня? Потом месяц никаких поездок. Я буду ходить с тобой по магазинам, библиотекам. Или куда там еще заведет твоя бурная фантазия? Причем здесь это? Ставлю фильм на паузу и поворачиваюсь к нему лицом. Ты правда не понимаешь? Объясни. Артем разводит руками и впивается в меня взглядом. Вот всегда он так. Вечно приходится ему все раскладывать по полочкам. Сначала делает, а потом уже думает о последствиях. Точнее, не думает совсем. А иногда своими действиями. Попадает в просак. «Ты обещал, что целый месяц никаких поездок. Я усаживаюсь поудобнее, опираясь спиной на подушку и складываю руки на груди. И даже сутки не выдержал. Катя!» «Подожди, я не закончила». Прерываю его порыв. «Даже знаю, что будет мне возражать». «Я уже привыкла к твоей работе, к тому, что ты уделяешь ей слишком много времени. И даже сама помогаю тебе иногда». Когда у нас начинались отношения, я знала, на что шла, и не давлю на тебя. Но при этом ты забываешь, что у меня тоже есть любимая работа, которую ты регулярно заставляешь меня бросить. Я типичная сова, и повышенная работоспособность вместе с вдохновением появляются у меня исключительно по вечерам. Но я стараюсь как-то перестроить свой график, чтобы вечером мы побыли вдвоем. Я просила всего один месяц. А потом мы полетим в Чикаго, в Нью-Йорк, да хоть на Аляску. Три месяца назад я пересмотрела свои жизненные планы и пожертвовала карьерой. И никогда об этом не пожалею. Я не упрекаю тебя ни в чем, просто констатирую факт. И взамен прошу не так уж и много. Артем молчит. Тяжело вздыхает, опускает глаза вниз, но молчит. А я отворачиваюсь к нему спиной и выключаю ноутбук, Так как желание досматривать этот дурацкий фильм резко пропадает. Слышу, как он ложится рядом, сопит, но не пытается снова до меня дотронуться. Знаю, что отойдет быстро и уже завтра начнет наяривать по телефону, предлагая всевозможные варианты его наказания. Но сейчас у меня нет желания это обсуждать. Хочу отдохнуть и выспаться наконец-то. А то голова еще до сих пор идет кругом от перелета и новых впечатлений. И уже почти провалившись в сон, чувствую, как мужская рука обвивает меня за талию, крепкое тело прижимается к спине, а голос любимого мужа шепчет на ушко. «Прости». Утро встречает меня ярким солнцем и пустой постелью. Все-таки улетел. Не буду портить себе настроение отсутствием любимого мужа рядом, Пусть вдалеке подумает о своем поведении, о том, что иногда надо чем-то жертвовать ради близкого человека. Знаю, точнее уверена, что Артем сделает правильные выводы. Завтракаю, хватаю ноутбук и направляюсь к бассейну. Сегодня дует прохладный ветер, поэтому лезть в воду желание пропадает. Однако можно посидеть в соцсетях, дописать запланированную статью или просто побездельничать. И все это на открытом воздухе под яркими лучами декабрьского солнца. Самое смешно от подобных умозаключений. Ноутбук вздыхает через пару часов. И я просто лежу в шезлонге, подставив лицо и тело ярким лучам. Так здорово побыть иногда в тишине, чтобы никто не мешал и не маячил перед глазами. Хотя я и люблю безумно Вишневского, иногда его физиономия, мелькающая часто перед моим взором, раздражает поэтому временная передышка не помешает ни мне, ни ему. После обеда решаю отдохнуть в спальне. Прибавляю семь часов. Получается, что в России уже поздний вечер. И я набираю номер Дарины, которая оказывается онлайн. «Привет!» Подруга вздыхает тяжело прямо мне в ухо. «Как Майами!» «Что-то новенькое!» Слышать из уст Дарины слова приветствия но ее печальный голос настораживает. «Солнце светит вовсю, вода в бассейне теплая, а мне хочется спать». Смеюсь в трубку, чтобы разрядить обстановку. «У тебя все в порядке?» «Знаешь же, что не в порядке». Анька сто процентов проболталась. «Давай рассказывай». Настораживаюсь еще сильнее, так как толком всей ситуации не знаю. «И даже не думай отказываться от помощи. Обижусь». «Без тебя помощников хватает!» Снова вздыхает тяжело Дарина. «Маму забрали в Москву. Нужна операция». «Это я знаю. Сколько?» «Уже нисколько. Даже на расстоянии чувствую, что Дарина кривится. Балабанов оплатил, чтобы ему пусто было. Обещал подождать с долгом, пока я квартиру и машину продам. «Пустишь к себе пожить?» Раздается смешок с примесью горечи. «Вот это новости!» Пашка, конечно, балбес и лоботряс, точно такой же, как и мой любимый муженек, но в то же время порядочный и очень ответственный мужчина. Поэтому меня немного настораживает фраза Дарины о том, что Балабанов требует от нее возврата долга. «Это он сам тебе о деньгах сказал?» произношу удивленным голосом. «Ты же знаешь, я от него не возьму деньги просто так». «Я-то знаю». Причем очень хорошо знаю свою подругу. Такая же упрямая, как и Паша. И он тоже хорош. Не мог отговорить ее от этой дурацкой затеи с возвратом денег. Ведь знает же, что у нее нет такой суммы. Вишневский прилетит через пару дней домой и вернет долг Балабанову вместо тебя. Слышу, как Дарина чертыхается в ответ. Катя. Но уверена, что Паша денег не возьмет. Ни от Артема, ни от тебя. «Что там у вас происходит?» «Бесит он меня», — выпаливает подруга, даже не задумываясь. «Иногда хочется ему шею свернуть». «Я заметила», — смеюсь в ответ. «Особенно, когда вы пропали минут так на двадцать из общего зала на моей свадьбе». «Не напоминай». А теперь стонет прямо мне в ухо. «Самой стыдно до сих пор». «Ты, главные глупости не наделай. И не думай о нем плохо». Он на самом деле очень добрый и хороший парень. «Ага, я заметила», — ворчит Дарина. «Ну его, надоел. Лучше про Америку расскажи, как там житуха. И я красочно ей расписываю свои впечатления. Смеемся, шутим и больше не возвращаемся ни к проблемам с нашими мужчинами, ни к другим неприятным моментам. Прощаюсь с Дариной, напоминая, что она всегда может на меня положиться и сбрасываю вызов. Но как только определяю телефон на тумбочку, после чего переворачиваю снабок, мой гаджет начинает трезвонить. Конечно же, меня хочет услышать любимый муж. Но я игнорирую его звонки. Шесть раз подряд. Пусть помучается еще немного, чтобы в следующий раз не возникало желания куда-либо уезжать без меня. Катюша, я соскучился. Прилетает сообщение через несколько секунд после последнего вызова. Читаю и улыбаюсь светящемуся экрану. Так и хочется в ответ написать, что я тоже безумно по нему скучаю, но занимаю выжидательную позицию. И через 37 секунд прилетает еще одно сообщение. Готов искупить свою вину любыми способами. Даже согласен на двое суток без связи. Смеюсь, так как знаю, больше трех часов без телефонов Артем не выдержит. Но все равно приятно. И тут прилетает еще одно СМС. Я договорился об интервью с Вильямом Андерсоном. А мои глаза округляются. Не может этого быть. Вот это новости. Может же, когда хочет». «Наверное, стоит почаще обижаться, чтобы он мои просьбы выполнял без ворчания». Когда мои коллеги, включая главреда, узнали, что я лечу на полгода в Штаты, закидали меня просьбами и ценными указаниями. Больше всех старался Степан, составив целый список, у кого мне надо взять интервью для его рубрики. При этом заявил, что я могу брать эти самые интервью, в принципе, у любой знаменитости. Вильям Андерсон. Молодой миллионер и кандидат в сенаторы от штата Иллинойс. Молод, красив и не женат. Да читательницы с руками и ногами оторвут наш журнал, чтобы почитать о знаменитом красавчике. Да ладно, только и могу выдавить из себя два слова в ответ, но сразу же раздается звонок. Если ты пошутил, принимаю вызов, то тебя ждет кара похлеще моей обиды на два дня. «Честная пионерская. Лично с ним виделся и договорился. Он даже готов тебе попозировать и официально предоставить свои фото, какие ты выберешь». «Вишневский», — усмехаюсь, — «ты волшебник». «Я прощен?» Возникает пауза, а я уверена, что мой муж поднял одну бровь вверх. «Ну, тяну в глубине души ликуя, какой он у меня классный и очень ответственный». «Что бы там ни думали окружающие?» «Значит, прощен». Делает скоропалительные выводы Артем. «Мне так тебя не хватает». «Мне тоже». «Наконец-то признаюсь ему, тяжело вздыхая». «Как погода в Чикаго?» «Холодно и мрачно. На послезавтра уже билет обратно заказал. Так что не успеешь проснуться, а я уже дома». «Не задерживайся». «Иначе...» «Специально делаю паузу» провоцируя мужа на эмоции. И они возникают, как по заявке. Какой же он предсказуемый. Нет бы поддержала. А она так и норовит вывести меня из себя. Пауза. Язва. Негодяй. Стерва. Грубиян. Люблю тебя. Безумно. Такой всплеск эмоций, что не могу сдержаться. Артем смеется, желает мне приятного вечера, а также сообщает, что сегодня идет на благотворительный вечер. И меня ему жутко не хватает. Желаю ему в ответ провести этот вечер хорошо, хотя уверена, что без меня он будет скучать и надолго там не задержится. А на следующий день не выдерживаю и залезаю в океан. Вода холодная, но я ненадолго. Проплываю пару метров и возвращаюсь на берег. Растираюсь полотенцем и подставляю тело солнышку. А к вечеру чувствую себя хреново. Все тело ломает, силы покидают и безумно хочется спать. Отказываюсь от ужина, укладываюсь на постели, включаю телевизор. Глаза не могут сосредоточиться на изображении. Голова отказывается думать, и я проваливаюсь в сон. Но среди ночи просыпаюсь от того, что вся горю. Кое-как сползаю с кровати, бужу домработницу, изъясняюсь на ломаном английском, что плохо себя чувствую. Мерю температуру 38,7. Только этого мне сейчас не хватает».